Город устремляется в небеса. Король Роберт II Благочестивый, отец Генриха I, во время своего правления построил церковь Сен-Жермен-Ла-Саруа, названную так в честь епископа Германа Осерского, одного из самых почитаемых во Франции святых. Плюс он восстановил разорённые викингами аббатство Сен-Жермен-де-Пре и расширил королевский дворец на острове Сите. Церковь Сен-Жермен-Лос-Руа стоит напротив восточного фасада Лувра. Правда, с XII века там сохранилась лишь высокая романская колокольня. Это была приходская церковь Королевского двора, поэтому в ней похоронены многие ученые, художники, скульпторы и архитекторы, работавшие и жившие при дворе. Кстати, колокол на башне именно этой церкви возвестил о начале резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь, о которой будет рассказано ниже. А вот церковь Сен-Жермен-де-Пре была основана еще в середине VI века королем Хильдебертом I. Сейчас она расположена в оживленной части латинского квартала, а в те времена была окружена лугами, и это отразилось в ее названии. По-французски «пре» — это луг. это первая христианская обитель вскоре стала аббатством за пределами города. Управлял ею некий отец Жермен, которого после смерти отнесли к числу католических святых, и так появилось название Сен-Жермен-де-Пре. Генрих I, супруг Анны Ярославны, на месте старой часовни святого Мартина основал монастырь Сен-Мартен-де-Шан, наделив его особыми привилегиями и фактической автономией от власти папы. Его сын, Филипп I, значительно расширил свои владения, подчинив себе несколько мелких вассалов. В конечном итоге уже к концу XII века Париж окончательно закрепил свое главенствующее положение среди городов-конкурентов, ранее подвластных могущественным феодалам. Но он еще долго испытывал последствия нашествий викингов и феодальной вольницы. На сильно пострадавшем левобережье многие церкви и монастыри лежали в руинах. А в 1111 году граф де Мюлан, правивший по соседству и бывший союзником Англии, сжег оба моста через сену соединявших остров Сите с берегами. Большинство парижан продолжали тесниться на Сите. Но страшная теснота острова вынуждала горожан селиться за пределами старых крепостных стен, особенно на правом берегу Сены, где в конце XI века существовало лишь три квартала — лос Сен-Жерве и Сен-Мартен-де-Пре. Именно вокруг них в XII-XIII веках вырос новый торговый центр Парижа, где интенсивно развивались ремесла и быстро росло число цехов. Кстати, цех — это торгово-ремесленная корпорация, объединявшая мастеров одной или нескольких схожих профессий. По сути, это союз средневековых ремесленников по профессиональному признаку. По словам историка-медиевиста Стоклицкая-Терешковича, Цех представлял собой жизненный нерв города. В XIII веке в Париже в условиях относительно слабой государственной власти общегосударственного права не существовало, и производители сами должны были брать на себя регулирование своей деятельности. Они это и делали — так как в условиях ограниченности рынка необходимо было защищать городских ремесленников от конкуренции сельскими производителями. Типичный пример. 8 марта 1323 года поступила просьба от суконных цехов запретить выделку сукна в деревнях. О высоком уровне мастерства парижских ремесленников в XIII веке говорит тот факт, что книга ремесел составленная в 60-х годах по инициативе парижского привоа Этьена Буало, включала в себя уставы ста цехов, которые охватывали в Париже все основные отрасли хозяйства. И это только те цехи, которые зарегистрировали свои уставы на страницах книги ремесел. Сколько же цехов этого не сделало, неизвестно. Слова великих Реестр Этьена Буало – прекрасный путеводитель по миру ремесленников и купцов французской столицы, поскольку обладает несколькими достоинствами. В определенный исторический момент, конец правления Людовика IX, когда столица королевства процветала, этот реестр дает общую картину парижских ремесел. Конечно, их список не полон, однако более сотни ремесел все же представляют собой широкую панораму. Документ интересен тем, что создает тот образ мастеровых, какой хотели представить они сами. Каждый цех привнес свою собственную черточку, свой нюанс в общую схему для всех уставов. Конкретные уточнения в подробных уставах показывают, чем были озабочены мастеровые и торговцы времен доброго короля Людовика Святого. В их мире сложилась своя иерархия. Есть мастера и среди них руководители, присяжные, старшины, синдяки, и есть подчиненные или зависимые люди, слуги и помощники, ученики и подмастерья на жаловании. Симона Ру. Французский историк. Толчком к преображению Парижского правобережья явилось расширение порта вдоль Гревской набережной и строительство рынка Шампо. Рынок Шампо был сооружен в 1137 году на пересечении трех дорог Монмартрской, Сен-Дени и Сент-Онуре. В 1183 году там уже стояли два крытых павильона, и король Филипп II Август регулировал торговлю основными видами продуктов — хлебом, вином и мясом. Затем, выкупив землю у епископства, он расширил номенклатуру рынка, и там появились текстиль и обувь. Многочисленные торговцы начали селиться по соседству. Отметим, что в XIX веке именно это место стало чревом Парижа, который воспел в своем творчестве Эмиль Золя. Левый берег жил более размеренной жизнью. Вокруг аббатств Сен-Жермен-де-Пре, Сент-Женевьев и Сен-Марсель раскинулись поля и виноградники. Дальнейшее развитие этой части Парижа во многом было связано с основанием в 1150 году знаменитого университета, ставшего потом Сорбонной. Это название происходит от имени теолога Робера де Сорбона, духовника короля Людовика IX святого. Благодаря этому университету Париж стал одним из важнейших европейских центров образования. Правление короля Филиппа II Августа, зашедшего на трон в 1180 году, он, между прочим, был первым, кто стал официально называться королем Франции, знаменует собой расцвет Парижа, который перестал быть простым торговым узлом. В 1202-1204 годах Филипп завоевал Нормандию, установив контроль над нижним течением Сены благодаря чему королевские владения получили крайне важный выход к морю. Париж при Филиппе II августе окончательно стал столицей Франции, и он быстро превратился в богатый торговый город, а также в интеллектуальный центр Средневековья. Париж в те времена постоянно подвергался разрушительным наводнениям, после которых властям приходилось восстанавливать мосты и укреплять береговую линию. В 1196 году крупное наводнение снесло оба моста через Сену, а король был вынужден покинуть дворец на Носите и укрыться на холме святой Женевьевы, что в пятом округе нынешнего Парижа. В декабре 1206 года новое половодье полностью затопило Париж. Жители города могли передвигаться только на лодках. Многие дома были разрушены, уцелевшие же сильно покосились под напором воды, а каменный малый мост пошел трещинами. Парижане даже устроили многолюдное шествие с выносом мощей своей покровительницы святой Женевьевы, прося у нее защитать стихии. Но после прохода процессии на остров Сете и обратно три арки Малого моста вообще рухнули в сену. Наводнение 1219 года вновь затопило восстановленный Малый мост, и горожане опять переправлялись с берега на берег на лодках. Филипп 2 август был охвачен настоящей страстью к строительству, и при нем были вымощены главные парижские улицы и площади, находившиеся до этого в ужасном состоянии. Также были построены крепость Лувр и новые крепостные стены. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Одна из башен крепостной стены, упиравшейся в сену, была названа Луврской. Ее двойник, башня, стоявшая на противоположном берегу, звалась Нельской. Эта башня стояла напротив башни Лувра, и сейчас на ее месте находится левый угол дворца Института Франции. А названа она была так в честь графа Денеля, особняк которого стоял неподалеку лук перед Луврской башней стал по приказу Филиппа 2 августа местом постройки крепости, в будущем превратившийся в Королевский замок, а позже — в один из самых знаменитых дворцов мира. Крепостная стена пересекала нынешний внутренний двор Лувра, квадратный двор, располагающийся в восточной части дворцового комплекса. Первая крепость находилась в юго-западной части квадратного двора. Для своего времени эта крепость была практически неприступной. В ее центральной части стоял донжон 30-метровой высоты. Крепость была защищена десятью башнями, зубчатыми стенами толщиной 2,5 метра с мышекулями, навесными бойницами и наполненным водой рвом. Как известно, Лувр сейчас — это огромный музей со многими знаменитыми картинами, висящими вдоль его многочисленных коридоров, комнат и закоулков. Но в XII веке это была оборонительная крепость, которая защищала средневековое население Парижа от вторжений многочисленных врагов. А еще в Лувре размещались королевская казна, тюрьма и арсенал а вот Королевский дворец в то время оставался в западной части острова Сите. Забегая вперед, отметим, что в XIV веке при короле Карле V в связи с расширением Парижа были построены, охватившие большую территорию новые крепостные стены, и Лувр частично утратил прежние оборонительные значения. Карл V перенес свою резиденцию из дворца на острове сите в Лувр. Бывшая крепость была приспособлена под апартаменты короля. Появились жилой корпус, парадная лестница, в существующем здании были прорублены окна, а крыша покрылась печными трубами. Из старого королевского дворца в Лувр была перенесена библиотека из 973 книг огромные для тех времен собрания. Стена Карла V стала мощным фортификационным сооружением длиной в 5 километров. Оно включило в свой состав крепость Лувр, а на востоке ключевым звеном оборонительной системы стала крепость Бастилия, законченная в 1381 году. Также стену усиливали шесть укреплений Бастит. Сент-Оноре, Монмартр, Сент-Дени, Сент-Мартен, Тампль и Сент-Антуан. На месте последней, кстати, и выросла Бастилия. Что же касается крепостной стены Филиппа II августа, то она была возведена на средства короны и города, и она определила новые границы Парижа. В 1190-1200 годах стена оградила только кварталы Правобережья. Через два десятилетия она охватила и Левый берег, но там уже была гораздо больше высоты, до 8-9 метров. Таким образом, всего за четверть века Париж превратился в наиболее защищенный город королевства Слова великих Сооружение городской стены, начатое по воле Филиппа Августа, – важный этап в истории Парижа. Она придала наглядную форму уже благоустроенным зонам и наметила те, которые король хотел развить. Стена, законченная в начале XIII века, очерчивает почти круглый город. Его с юго-востока на северо-запад пересекает сено, в центре которой находится остров Сетеп. Сооружение стены дало мощный толчок градостроительству. В стены города устремилось множество людей. Увеличение числа жителей повлекло за собой строительство домов. Урбанизация выражалась в прокладке улиц, возведении новых и перестройке старых церквей. Симона Ру, французский историк. Тут очень важно отметить, что долгое время, как и все феодальные города Европы, Париж развивался стихийно. По мере необходимости его окружали стенами, которые оберегали жители города от набегов мятежных феодалов и воинственных иноземцев. К строительству привлекались огромные массы горожан и крестьян. Внутри городских стен располагались тесно застроенные кварталы с лабиринтами кривых и узких улиц, долго остававшихся немощенными, без тротуаров и со зловонными канавами, полными испражнений и сточных вод. И вот теперь все изменилось. И новая стена стала для прижан объединяющим фактором, постепенно приучавшим их чувствовать себя частью единого целого. И что очень важно — Начиная с XIII века утвердилась традиция идентифицировать парижан по имени, данному при крещении, прозвищу и адресу. Переход от прозвища к фамилии завершился в XIV веке, но при этом женщин еще долго называли только по имени. Что же касается нумерации домов с названиями улиц, то вся эта система была учреждена только в XVIII веке а до того местоположение дома на улице можно было определить по вывескам, намалеванным или вырезанным на стене. Но в Средневековье они имелись далеко не на каждом доме. В годы правления Людовика VIII, сына Филиппа II августа, Людовика IX, Филиппа III и Филиппа IV, Париж продолжал развиваться и процветать, что способствовало росту населения и новому городскому строительству. Основное время короли проводили в своей резиденции, руководя городом через прыво, королевского чиновника, ведавшего обороной, правопорядком и судом. В замке Тампль, основанном в 1222 году Губертом, казначеем ордена тамплиеров, или храмовников, находились счетный двор и главная резиденция ордена. Альфонс де Ламартин, который был не только поэтом-романтиком, но еще и историком и политическим деятелем, писал. Тампль был древняя мрачная крепость, выстроенная монашеским орденом тамплиеров в те времена, когда эта воинственно-священническая теократия, представлявшая собой соединение восстания против королей, стирании против народов, строила вместо монастырей крепкие замки и стремилась к преобладанию путем двойной силы креста и шпаги. Со времени падения тамплиеров их укрепленное жилище оставалось неприкосновенным, как остаток прежнего времени, пренебреженный временем новым. Замок Тамполь был расположен близ Сент-Антуанского предместья, недалеко от Бастирии. Своими зданиями, дворцом, башнями, садами он занимал обширные, уединенные и безмолвное пространство в центре квартала, кипевшего народом. Забегая вперед, скажем, что после революции Тампль уже в качестве тюрьмы заменил Бастилию. По сути, Тампль стал символом казни французской монархии. В этой тюрьме содержались Людовик XVI и Мария Антуанетта. Поэтому в 1808-1810 годах, по указанию императора Наполеона I, крепость была разрушена. Но это все будет значительно позже, а пока же Париж неминуемо превращался в главную строительную лабораторию нового архитектурного мышления. Типичный пример. В восточном парижском пригороде Венсен до сих пор стоит в несколько измененном виде замок, знаменитый Венсенский замок, строительство которого, начатое в XI веке, было завершено к 1370 году. На территории, окруженной мощной стеной и рвом, там возвышается жилая башня — донжон. Почти квадратный в плане массив 52-метрового донжона окружают по краям четыре угловые круглые башенки. Попасть в замок можно только по подъемному мосту, переброшенному через ров и через крепостные ворота в стене с девятью башнями. Когда-то Венцентский замок был королевской резиденцией, третьей по значимости. Потом, в XVII веке, донжон замка переоборудовали под государственную тюрьму, предназначенную для узников знатного происхождения. Здесь сидели суперинтендант финансов Николя Фуке, философ Вольтер, известны своей скандальности маркиз де Сад, деятель французской революции граф де Мирабо и энциклопедист Дидро. В 1804 году во рву замка был расстрелян по приказу Наполеона ни в чем не повинный герцог Энгиенский, а в октябре 1917 года та же судьба постигла тут известную шпионку Мату Хари. Шарлю де голлю в 1964 году пришла идея о переносе президентской резиденции из Елисейского дворца в Венцентский замок. Но этот проект так и не был осуществлен. На сегодняшний день замок является музеем. Еще один характерный пример — это консьержерия. Ныне это занимающий западную часть острова Сите громадный комплекс Дворца Правосудия. Его северный фасад, выходящий к правому притоку Сены, дает яркое представление о суровом королевском замке с тюрьмой и местом, где хранили казну. Три из сохранившихся башен-консьержери датируются XIII веком, а угловая башня была построена столетием позже. На ней были установлены колокол, возвещавший весь Париж о рождении королевского наследника и первые в городе башенные часы. После того, как в XIV веке король Карл V переселился в более просторный Лувр, в старой резиденции монарха остались парламент, счетная палата и другие правительственные органы. А называется консьержери так, потому что в 1417 году канцлер Франции Анри де Марль был назначен на должность консьержа, то есть привратника королевского жилища. Кстати, в консьержери находилась средневековая тюрьма, известная тем, что там держали перед отправкой на галлютину королеву Марию Антонетту, несчастную супругу Людовика XVI. Еще одно сооружение, о котором нельзя не сказать, это великолепная готическая капелла Сен-Шапель, святая или королевская капелла, расположенная в юго-восточной части территории бывшего королевского дворца, затем консьержери на острове сите Она была сооружена в 1246-1248 годах по заказу набожного короля Людовика IX святого для хранения многочисленных священных реликвий — тернового венца, обогренного крови Христа, частиц креста Господня и копья Лонгина, того самого, которое римский воин Лонгин вонзил в тело распятого Иисуса Христа. Имя ее архитектора доподлинно неизвестно, но обычно постройку капеллы приписывают Пьеру де Монтрёй, которому помогали Тома декормон и Робер де Люзаш. Но, конечно же, самым блестящим образцом готического зодчества является собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, возвышающийся в восточной части острова Сите. Этот католический храм, который сейчас стал настоящим символом французской столицы, расположен на месте Первой христианской церкви Парижа, базилики святого Стефана. Его возведение было начато в 1163 году по инициативе парижского епископа Морисе де Сюли. Алтарная часть была освящена в 1182 году, а западный фасад и башни были закончены во второй четверти XIII века. На протяжении всего XIII века зодчие Жан-де-Шель и Пьер-де-Монтрёй достраивали собор Парижской Богоматери, который прирастал башнями, галереями и порталами. В итоге получился грандиозный по тем временам собор, способный единовременно вместить около 10 тысяч человек. Его длина — 130 метров, ширина — 1085 метров. Высота башен — 69 метров, высота сводов — 39 метров. Собор стал образцом для всего средневекового храмостроения во Франции. Очень интересное наблюдение сделал об этом соборе в 1890 году мастер Филейтонов Горизонтов. Вот и знаменитый собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Как известно, он изображает собою две готические башни, между которыми возвышается игла собора строго готической архитектуры. Фасад собора великолепен. Он украшен целым рядом статуй и мифологических фигур, И колонны, подпирающие второй этаж собора, представляют собой изящную тонкую работу. Самый вход в церковь тоже заслуживает внимания. Три громадные двери, устроенные в нишах, ведут в собор, внутренность которого производит на посетителя глубокое впечатление. В этом высоком, полусветлом и величественном здании, кажется, витают тени небожителей, и посетителя невольно охватывает религиозное настроение. Когда мы взобрались на высоту башен собора, то сейчас же вспомнили и виктора Гюго и его известный роман «Собор Парижской Богоматери». Любопытная черта замечается здесь относительно французской истории и старины. Иностранцы гораздо лучше знают, больше интересуются ими, чем сами французы. По крайней мере, эти разные сторожа и хранители национальных сокровищ. Каждый из них очень долго и подробно болтает о колоколе Франциска, колоколе Богоматери, в котором много серебра, о колоколе Де Сабастароль и прочее. Но о малейшего намека на какие-нибудь воспоминания, связанные с созданием Он уже не понимает. Колокол этот поврежден и стоит с привязанным языком. Он был взят французами как трофей во время Крымской войны из ближайшего к Севастополю Херсонесского монастыря. Мы долго ходили по карнизу башен собора, искали конурку звонаря Квазимода, догадывались, где разыгрывался роман Эсмеральды с Фебом, Где было то окно, откуда глядели на Париж влюбленные и прочие? Пустячки лезли нам в голову, но такие пустячки, от которых теплее становится на душе и нежнее бьется сердце. Слова великих Когда-то давно, в том месте, где теперь горделиво раскинулся Париж, лежала бедная лютеция, маленький незатейливый городок. Затем Лютеция приняла имя Парижа, и с тех пор этот город-великан разросся в вширь, глубь и высоту, то есть увеличил число домов, улиц, площадей, поглотил много сел и деревень, углубился в землю, катакомбы и канализации, вознесся на высоту, наставив громадные здания и высокие церкви. Это с одной стороны. С другой – Париж вырос также гигантский и в духовной жизни своих жителей, дав им знаменитых ученых, известных билетристов, художников и настроив массу высших и средних учебных заведений, где молодежь почерпывает основы истины, добра и красоты. Иван Горизонтов – русский журналист, общественный деятель. Париж постепенно становился настоящим городом с характерной для столицы системой отношений и субординации. Родственники и советники короля имели в Париже особняки и дворцы. Различные церковные иерархи также владели здесь резиденциями. Богатые горожане во всем старались подражать дворянству, а самые успешные из них сами становились дворянами – породневшись со знатными фамилиями, либо покупая титулы вместе с землями и замками. Главными центрами повседневной жизни прижан были улица, рынок и Приходская церковь. За пределы своего района люди выбирались нечасто, лишь для участия в религиозных и государственных праздниках и шествиях, военных учениях или массовых играх. Ночью все городские ворота закрывались, и безопасность в городе совместными усилиями обеспечивали королевские и ремесленные дозоры. Среди характерных видов досуга парижан можно выделить катание на лодках по реке, прогулки вдоль сены, по мостам и торговым улицам, посещение ярмарок. Были также популярны бродячие артисты, поводыри медведей, уличные театры, в том числе кукольные, и состязания лучников. Но самое притягательное — пойти в таверну. Однако это стоило денег. Дешевле было пойти в кабак. В тавернах вино продавалось кувшинами, а в кабаках — порционно.